Глава 15. Выполняя поручение начальника, Настя не уходила домой, пока не появился Игорь Лесников. Он был усталым и измученным, лицо приобрело какой-то землистый оттенок, глаза ввалились. Настя знала, что со здоровьем его ребенка возникли серьезные проблемы. Не мудрено, что Игорь так плохо выглядит. — Ты чего засиделась? — спросил он, проходя мимо по коридору и даже не глядя на Настю. — Тебя жду. — честно ответила она. — Зачем? — Поговорить надо о готовчице. Что-то там не все ладно. Кстати, Игорек, я хотела с тобой посоветоваться. Гмыря хочет, чтобы меня назначили к нему в бригаду. Я упираюсь, а Колобок считает, что мне уже хватит в тенечке отсиживаться. — И что? — равнодушно спросил он, по-прежнему шагая вперед и не глядя на нее. — Хочу спросить, он очень противный? — Кто, Гмыря? — Не очень. — Выдержишь. — Игорь, я ведь не шучу. Я с Гмыри работала по убийству Алины Вазнес, и он мне тогда показался нормальным мужиком. Но я точно так же хорошо помню, что тебе он не понравился. Ты даже говорил какие-то слова о том, что ему не веришь. Вот я и хочу спросить, насколько серьезны эти твои высказывания? — Серьезны. — Ты можешь разговаривать по-человечески? — взорвалась Настя. Что ты цедишь слова сквозь зубы, как будто я нищий на улице и выклянчиваю тебя милостыню?» Лесников остановился посреди коридора и с интересом взглянул на нее. «А жила, что ли? Эмоции какие-то появились. А то ходила, как вареная вобла. Вобла не вареная, а сушеная», — с улыбкой возразила Настя. «Сам знаю. Но если сушеную воблу как следует поварить, то как раз получишься ты, Ася». Меня цеть нот так что извини. Он снова быстро зашагал по коридору, но Настя не отставала. — Подожди, Игорь, ну еще два слова. Это для меня важно. — Ладно. Только я сначала позвоню. — Пошли ко мне, — предложила она. — Моя конура ближе, а я тебе кофе налью, у меня как раз кипятильник включен. Лестников молча кивнул на ходу и свернул к Настиной двери. Войдя в кабинет, он тут же схватился за телефонную трубку. Настя наливала кофе краем уха, прислушиваясь к разговору, хотя и понимала, что вообще-то это не совсем прилично. Но ей нужно было выполнить поручение Гордеева, а Игорь явно не расположен к задушевным беседам, и ей необходимо быстро понять его настроение, чтобы найти подход к неразговорчивому коллеге. Из его реплик стало понятно, что очередной врач, которому ребенка возили на консультацию, тоже ничего вразумительного сказать не смог — и посоветовал обратиться к специалистам по заболеваниям крови. «Игорь», — сказала она, когда Лестников положил трубку, — «может тебе сходить к Колобку?» «Зачем?» «Пусть он заменит тебя в бригаде у Гмыри. Возьми две недели в счет отпуска и займись ребенком. Так будет лучше». «Кому лучше?» — сухо спросил Игорь. «Всем. В первую очередь твоей жене и дочке» а дело не пострадает, все равно ты не работник, у тебя голова не тем занята. — И гмыри будет лучше, — Настя вздрогнула. — Откуда он узнал, что следователь просил забрать его из бригады? Или не узнала просто почувствовал неприязнь и желание избавиться? — Чего ты на меня взъелся? — как можно миролюбивее заметила она. — А сам только что говорил, что он не очень противный. — Сказал, что даже я выдержу. «Пей кофе, а то остынет». Лестников молча взял чашку, сделал несколько глотков, потом поставил ее на стол и вытащил из кармана сложенный пополам лист бумаги. «На, прочти». «Что это?» «А ты прочти сначала». Настя развернула листок, две строчки отпечатанные на обычном матричном принтере. «Твой следователь давно куплен. Если хочешь раскрыть убийство депутата, Не верь ни одному его слову. Она аккуратно сложила листок и положила на стол. И что теперь? Давно ты это получил? Неделю назад. И до сих пор молчал. Ты что, с ума сошел? Почему Колобку не доложил? Потому что не люблю анонимок. Прежде чем бежать к начальству, надо прислушаться к себе и понять, веришь ты этой анонимке или нет. И потом какой смысл идти к Колобку? Все закономерно. Кто-то убил депутата-готовчиц и хочет, чтобы преступления не раскрыли. А кто-то другой этого не хочет. Если гмыря окуплено, мой поход к руководству ясности все равно не внесет. На основании анонимок следователей отдела не отстраняют. А если это поклеп, то у Бориса Витальевича будут неприятности ни за что ни про что. Как тебе попала эта прелесть? В почтовый ящик бросили, даже без конверта. Жена вместе с газетами достала. — Может, это не тебе? — на всякий случай безнадежно спросила Настя, хотя прекрасно понимала, что письмо было адресовано именно Игорю. Глупо было бы надеяться, что кто-то из соседней квартиры или даже из соседнего дома тоже работал в уголовном розыске и занимался убийством еще какого-нибудь депутата. А письмо по ошибке бросили не в тот ящик. Никакого другого убийства депутата ни у кого в производстве нет. Это Настя знала точно. Подобные преступления всегда стоят на жестком контроле, и не может такого быть, чтобы хоть об одном из них на Петровке не знали. — Не может, — жестко ответил Игорь. — Так что ты хотела спросить насчет готовчицы? Настя сходу не смогла сообразить, о чем он спрашивает. Фраза о готовчице была обыкновенным крючком, чтобы разговорить Лесникова. На самом же деле ее интересовало совсем другое. «Погоди, о нем потом. Ты уверен, что Гмыря не получил такую же бумажку?» «Гмыря?» «Я не понял». «Игорь, мы с тобой давно уже живем во времена всеобщей гласности. Ты не забыл об этом? Если есть на свете человек, искренне заинтересованный в раскрытии убийства депутата, то почему он шлет тебе подметные письма? Это же полная глупость». Человек получает сведения о том, что следователь подкуплен, и желая, чтобы процессу раскрытия, расследования преступления ничто не мешало, он садится за стол и пишет письма в МВД, в Генпрокуратуру, в Верховный суд, в прессу. Он обивает пороги в инстанциях, он кричит о своих подозрениях на всех углах, дает громкие интервью. Вот так себя сегодня ведут. А если он пишет анонимки, то он либо псих, либо дурак, либо хочет внести разлад в работу бригады. И в первом, и во втором, и в третьем случае ему верить нельзя. Но в первых двух случаях он вполне мог ограничиться только одним письмом, вот этим. В третьем же случае он со стопроцентной вероятностью напишет точно такое же письмо и Гмыре, и Юрке, и Короткову, и кому угодно. Ему нужно породить между вами взаимное недоверие. Зря о письме молчал столько времени давно бы уже все выяснил. Игорь молчал, и видно было, что думает он о чем-то другом. Когда у тебя тяжело болен маленький ребенок, то какое уж тут убийство депутата и проблема подку последователя как-то меркнет. Я возьму письмо, решительно сказала Настя, и ни о чем не беспокойся. Только я тебя прошу, не демонстрируй к Мэри свое недоверие, помни о том, что и он может тебе не верить. — А я тебя прошу, не вмешивайся, — холодно произнес Игорь. — Отношение к следователю — это интимное дело каждого опера. Прояви, будь любезна, деликатность. Настя с изумлением слушала Лесникова и не понимала, что происходит. Да, Игорь всегда был замкнутым, с коллегами ничем особенно не делился, редко улыбался и вообще был как бы вещью в себе. Он был совершенно не похож на Юру Короткова, который вспыхивал моментально как порох и тут же бежал к Насте делиться любыми новостями, и плохими, и хорошими, причем привычка все обсуждать с Каменской была в нем настолько сильна, что он, не задумываясь, звонил ей домой в пять утра и в два часа ночи. Игорь же ни с кем из-за дела не был близок, держался со всеми ровно и дружелюбно, в просьбах не отказывал, но сам почти никогда ни о чем не просил. — Хорошо. — Извини, — смущенно сказала Настя. — Я не хотела лезть в твои интимные отношения с Гмыри. Ты настаиваешь на том, чтобы я никому не рассказывала о письме? — Делай, как знаешь. Но не жди от меня никаких действий. гмыри мне не нравится, и на этом закончим. Разбираться с письмом я не буду. У меня и без него проблем достаточно. По дороге домой она не могла отделаться от неприятного осадка после разговора с Лесниковым. Его реакция на письмо была необычной, более того, неправильной и непрофессиональной. Уж чего-чего, а этого она от Игоря никак не ожидала. «А ты на себя посмотри, курица!» — с внезапной злостью сказала она себе. «Кто ты такая, чтобы судить о его профессионализме? Главный сыщик всей России?» Игоря дважды признавали лучшим оперативником главка, а тебя? «Вспомни лучше». Какие высоты профессионального мастерства ты сама демонстрировала не далее, как в минувшем январе, когда, чертя голову, кинулась подозревать отчима, вместо того, чтобы сесть и хладнокровно все продумать и взвесить. Прав был готовчиц. Чужую беду все мы гораздо руками разводить. А когда тебя самого коснется, мозги полностью отказывают. У Игоря болен ребенок, и болен, судя по всему, тяжело. У него голова занята только этим. Кто осмелится его осудить? Когда все вокруг начинают кричать, что милиция не раскрывает преступления, подразумевается, вероятно, что в милиции работают исключительно киборги, у которых нет души, нервов, семейных проблем и болезней. Считается, что все наши помыслы должны быть направлены только на поиски преступников и разгадку криминальных секретов. И это, наверное, правильно. Так действительно должно быть. Но природа распорядилась иначе. Мы не киборги, а живые люди. И мы далеко не всегда можем сосредоточиться полностью на деле, потому что мысли отвлекаются на всякие человеческие проблемы, потому что мы точно так же, как все, болеем, страдаем, нервничаем, любим, женимся и разводимся, хороним близких и друзей, считаем копейки до зарплаты, которые еще неизвестно, когда дадут, и выслушиваем справедливые упреки жен в том, что ребенок обоносился, и ему нужны новые ботинки, а денег нет. Мы такие же, как все. Никто не освободил нас от обычной повседневной жизни со всеми ее тяготами. И от этого мы часто делаем ошибки. Не можем додуматься до очевидного, не успеваем сделать необходимое. Нужно ли нас за это осуждать? Можно ли нас за это простить? Не знаю. Квартира показалась Насте неожиданно пустой, холодной и одинокой. Душевная боль, столько времени заставлявшая ее стремиться к молчанию и уединению, прошла, словно вместе с Димой Захаровым убили ее, эту изматывающую тупую боль. И теперь Насте хотелось, чтобы рядом с ней был Леша, такой теплый, родной и надежный. А вдруг он не вернется? — мелькнула сумасшедшая мысль, — вообще никогда не вернется. Пожил со мной в браке два года и понял, что это типично и не то. Пока мы жили отдельно и виделись раз в неделю, все было по-другому, и мы смогли поддерживать отношения на протяжении двух десятков лет. Господи, страшно подумать, как давно мы вместе. С девятого класса. Когда мы познакомились, мне было пятнадцать. А теперь уже почти 37. Я хочу, чтобы он вернулся. Мне плохо без него. Сегодня вторая годовщина нашей свадьбы. Я в своем репертуаре вспомнила об этом только сейчас. Интересно, Лешка тоже забыл, или помнит и дуется на меня за то, что я его не поздравила. Отрезая хлеб, чтобы сделать бутерброд, она думала о том, что сейчас позвонит Алексею в Жуковский. Она не будет просить его вернуться. Она просто поинтересуется, как себя чувствует его отец. — Детский сад какой-то, — сердито сказала она себе, укладывая на хлеб толстый кусок телячьей колбасы и намазывая сверху плавленным сыром. — Я позвоню тебе, но как бы не тебе, то есть как бы тебе, но якобы для того, чтобы спросить про отца, потому что мы как бы в ссоре. Любопытное выражение — это «как бы». У людей моложе тридцати оно сегодня повторяется через слово, как у некоторых блин. И откуда оно взялось? Оставив на столе готовый к употреблению бутерброд, она сняла телефонную трубку. — Лешик, это я. — Как папа? — Спасибо, плохо. — Коротко ответил муж. — А ты как? — Я тоже плохо, — призналась Настя. — Но, наверное, лучше, чем твой отец. Что с ним? — Тебе понадобилось три дня, чтобы этим поинтересоваться? — осведомился Чистяков. — Ладно, не будем мелочиться. Вчера его положили в больницу, мама сегодня там ночует. Если к утру не станет хуже, будут оперировать. — Я нужна. Поручим ли что-нибудь, я все сделаю. — Леш, не злись на меня, я чудовищная дура. — я все поняла. Хочешь, я приеду? — Толку-то от тебя, — усмехнулся он. Ты даже суп сварить не сможешь. Я могу подежурить в больнице, чтобы вы с мамой отдохнули. Могу достать лекарства, даже самые дефицитные. Лёшенька, не отталкивай меня. Ты же всегда умел меня прощать. — Да при чем тут это, Ася? — с досадой ответил он. — Я не сержусь на тебя. У меня есть другие проблемы. Если хочешь, приезжай. Но это не обязательно. Мы вполне справляемся. Я приеду. Решительно сказала она. — Позвони мне завтра, когда станет известно насчет операции, хорошо? — Хорошо, я позвоню. — Ты Сашу с Дашенькой поздравила или опять забыла? — Ах ты, господи, про брата-то она забыла. У них ведь свадьбы в один день состоялись. Специально подгадывали. И у Саши с Дашей сегодня тоже вторая годовщина. — Понятно, — констатировал Алексей, правильно истолковав возникшую паузу. «Значит, забыла. Позвони, пока еще не очень поздно. Они дома. Я с ними полчаса назад разговаривал». «Прости, Лешенька, я совсем голову потеряла», — пробормотала она. «Я тебя поздравляю, солнышко. Или ты считаешь, что уже не с чем? «Не говори глупостей. Я очень тебя люблю. Но любить человека и уметь жить с ним бок о бок — это не одно и то же. И ты лучше меня это понимаешь». «Ты не хочешь больше со мной жить?» — Это ты не хочешь или не можешь. Я могу с тобой жить и хочу. Пожалуйста, возвращайся, когда с папой все уляжется. Вернешься? — Куда же я денусь? — усмехнулся Чистяков. — Правда, не обещай, что это будет скоро. Я подожду. Ты только пообещай. Ладно, ложись спать, время позднее. саша не забудь позвонить. Конечно, она позвонит поздравит брата и его очаровательную жену Дашеньку, съест свой нехитрый бутерброд, примет душ и ляжет спать. Нельзя сказать, что в жизни все прекрасно, но наличие проблемы неприятностей — дело обычное и нормальное. Лешка вернется — это главное, а все остальное можно к этому прикладывать с разных сторон. Нужно уметь отделять в этой жизни главное от второстепенного. В этом и есть настоящая мудрость. И почему только она приходит к людям так поздно, когда уже сделаны все мыслимые и немыслимые ошибки и глупости?